Глава двенадцатая «Послушай, второй!» — оттянул инициативу первый капитан. «Я тут прикинул...» «А с чего это я второй?» — изумился второй капитан. «Да черт с тобой! Хочешь быть первым — будь! Мне не жалко!» — отмахнулся первый и продолжил мысль. «Я тут прикинул... Мне до лампочки что-то там прикинул, но я не согласна быть второй Анискиной!» — встрепенулась чувствительная Анискина. «Циц!» — заорал командир, по привычке грохнув пудовым своим кулаком. Стол, не будь дурак, чавкнул, и Элин застрял в силиконе по самое навсегда. Когда методом внучки за деткой Анискина выдернула его из хляби стола заседаний, капитан в вознеможении привалился к округлой стене. «Как вы меня все достали!» — устало вымолвил он, съезжая копчиком к плинтусу. «Склоки эти ваши дурацкие! Сопли! Я главный! Нет, я главный! Лучше детишек на речном трамвайчике на луну катать, чем с такими болтусами по галактике шляться!» «Спасатели, блин!» «Вернусь на базу, напишу заяву по-собственному». Наверное, капитан слишком редко уходил в депрессивный бесперспективняк. Настолько редко, что ни Севки, ни Али видеть командира таким еще не приходилось. Обхватив согнутые колени и опустив тяжелую голову на руки, достигший плинтуса, он пребывал в эмбриональной позе, граничащей даже не с депрессией, а самой настоящей черной меланхолией. «Ильин!» — Ты это чего? — испугалась Алла, растерянно переглянувшись с Сочинским. — И вправду, товарищ капитан, чего это вы тут? — поддержал Анискину младший лейтенант. — Уйди, — выдавил капитан, не поднимая головы. — Убью. — А чего сразу Сочинский? — Так, — прервал дискуссию второй Ильин. — С вами все ясно, товарищ капитан. Придется взять командование на себя. Этих слов оказалось более чем достаточно, чтобы первый выпрыгнул из эмбрионально-депрессивной позы во весь двухметровый рост. Чего-чего, а отдавать своих оболтусов под чье-то там командование Ильин был не намерен. У первых сочинского ионискины отлегло от сердца. Перед ними был их собственный, вернувшийся в строй командир, пусть и с сильно заострившимся кадыком и дергающимся глазом. — Чего ты там хотел взять на себя? — страшно поинтересовался Ильин у своего второго «я». Страшно не в том смысле, что ему было страшно интересно, кто и чего там взял, а в том, что интересовался он страшно. Ежу было понятно, чем заканчивается такой интерес. Брек! завопил еж, растопыриваясь между зачинщиками ядерной катастрофы. Его появление из-под стола было эффектным, хотя представителю арахнидов и не хватило материала на полновесного рефери. Командиры с удивлением покосились на пару полновесных рукавиц, втиснувшихся в узкую щель. Близко сошли с капитана, чего уж там. Сквозь тонкие комбинезоны ежовые рукавицы ощутимо покалывали разгоряченные тела, так что стоять нос к носу Ильинам скоро наскучило, и пришлось вернуться за стол переговоров. Рукавицы же обратились обратно в ежа, который, не спросясь, занял председательское место. Проникнувшись важностью момента, стол тут же изобразил полагающийся атрибут засиженный мухами графин и колокольчик. Всем уже было ясно, что договориться без посредника о экипаже не выйдет а потому сочинские и ставшие не вода подругами Анискины угрюмо заняли свои места. Тускло позвонив силиконовым колокольчиком, достопочтимый еж дождался, пока закончится переходящий в рукоприкладство овации, и взял, наконец, слово. Для начала, несколько емкими фразами он прошелся по идиотизму руководства, не придумавших ничего лучше, как отправить в спасательную экспедицию бюрократа от мозга костей правнучку Зены Королевы Воинов и редкостного раздолбая. С идиотизмом все согласились, а напоследствия надулись. Особенно айболиты, которым совсем не улыбалось посадить вечные аккумуляторы по молекуле, собирая зарвавшегося ежика. Они единственные из присутствующих заметили потерявшему чувство самосохранения председателю, что победители не судят, какими бы раздолбаями те не были. Человеческой части экипажей оставалось только нечленораздельно булькать, не находя слов для выражения своей точки зрения. Не обращая внимания на булькане, Йош вызвал на обзорный иллюминатор заготовленную презентацию. Огромную, в половину стены прозрачную мембрану заполнила серая рябь. Скучная и безрадостная она представляла собой океан планеты Аквамарин. Океан был велик. Своей унылой тушей он накрывал планету целиком, и на его поверхности не происходило ничего интересного, кроме примелькавшихся выстрелов корабельных орудий. «Вот», — с гордостью прокомментировал Йош, — «Теперь вы понимаете, почему нам пришлось свести два ваших экипажа?» Экипажи переглянулись, молча, и с тем же выражением лиц уставились на председателя. «Но это же очевидно!» — изумился человеческой тупости древний, как само время, представитель цивилизации арахнидов. «На Аквамарине не одно столетие бушует война. Неужели вы не заметили, — кивнул он на экран, — что, несмотря на колоссальные потери, число скеледронов не изменилось?» И каким же образом мы можем это заметить? Первыми не поняли Анискины. скины. Алы во всем были первыми. Ну, как же? Ж покосился на телевизионную ряб. 984 141 213 скеледронов, 16 миллионов 562 753 прямых попадания. Он еще раз взглянул на экран. Пожалуйста, 984 миллиона 141 213 скеледронов. Ничего не изменилось. «Неужели и сейчас ничего не поняли?» «А ну-ка, проверь!» — попросили или иные своих эболитов Те сноровисто разыграли на манипуляторах камень-ножницы-бумага, кому сканировать экран по широте, а кому по долготе, и основательно обшарили визорами панораму сражения. «Все верно, командиры!» — отрапортовали доктора-диверсанты. «Лысый не обманул!» «Численности военного состава до лампочки на прямые попадания!» «Такого быть, конечно, не может!» «Все-таки Т-101 модель старая, если не сказать раритетная!» Никаких защитных биоплазмах натриевых полей, голые, можно сказать, железо. Но факт на лицо, точнее, на визорах. Ёж торжествующим взглядом обвел аудиторию, переваривающую факт. «Позвольте», — вспыхнули сочинские, «но ведь мы сами видели, как скеледроны, атаковавшие Брик, косяками уходили на морское дно. И еще большая их часть разлеталась на атомы, когда наш редкостный раздолбай младший лейтенант Сочинский психанул и нажал-таки капу», — напомнил Ильин Второй. «И каким же, позволь спросить образом, ты хотел решить проблему постоянства численности скеледронов?» — подозрительно спросил Ильин Первый. «Причем здесь бесконечное домино и наши айболиты?» «И вообще...» — вскинулись они скины. «Кто-нибудь когда-нибудь прояснит ситуацию целиком?» «Мне вот, например, интересно узнать, почему наш экипаж размножился?» Имела я в виду этих скеледронов. Давайте сначала с нами определимся, а потом уже другие проблемы станем решать». Все с интересом посмотрели на старших лейтенантов. Взволнованные, слегка растрепанные, с пылающими глазами, фигуристы обтянутые тельняшками, близняшки красавицы выглядели на 20 баллов из 10 возможных. Справедливо, — воодушевленно поддержали младшие лейтенанты с чувством безответного обожания. — Сначала давайте меж собой разберемся. — Разобраться, конечно, дело хорошее, — согласились командиры. — Но, сдается нам, на разбирательство уйдут годы, а Аквамарин, вот он. Давайте все-таки сначала его проблему решим. Потренируемся в командной работе, так сказать. А уж потом спокойненько выясним «ху из ху». Все согласны? Воздержавшиеся Единогласно. Последние четыре слова Ильины успели выпалить с скороговоркой, и это поставило точку. Распаренные тепловыми лучами взглядов мужской аудитории Анискины не сумели вовремя принять боевые стойки, а сочинских капитаны не боялись по определению. «Так что там с домино?» — спросил первый Ильин второго. «Зачем вам потребовалось с численностью скеледронов разбираться?» — С численностью! — округлился второй. — Затычки я хотел выдернуть. Обе. — Какие еще затычки? — в ответ округлился первый. — Да понимаешь, тут такое дело! — потупился взором двойник. — Звездолет мы утопили? — Как это? Утопили? — округлился первый экипаж. — Да так! — горестно махнул рукой капитан. — Приземлились неудачно. В нескольких словах Илин рассказал, как, вылетев из черной дыры прямо напротив аквамарина, Пьяный вдрыск звездолет не придумал ничего лучше, как со свистом вспороть атмосферу и рыбкой уйти на морское дно. Даже на орбиту заходить не стал, морда пьяная, пожаловался капитан. Хорошо айболит подсуетился. Нас в перегонный куб засунул, крышку задраил и с глубины вытащил. Гусеницы расцепил и все 23 километра этими ластами махал. Герой! Нам к смотровому окошку доплыть удалось. Наблюдали. В смысле доплыть? интересовался Первый Сочинский. «Да брашку, понимаешь, сцедить не успели. Пробная партия. Нахлебались, нанюхались кефира этого. Понимаю. А дальше? Так чего дальше? Дальше, как мы все тут знаем, пьяным и море по колено. Всплыли, крышку долой, глядим, вокруг морская баталия. Фрегаты, клиперы, шхуны, бригантины. Чего тут раздумывать? Захватили первый попавшийся брик, повыкидывали терминатор за борт — — Хотя нет, Анискина сама справилась. Мы на подхвате стояли. — Ага, на подхвате они стояли, — иронично заметила Алла. — Друг друга поддерживали, чтобы забрать не сверзиться. — Как сейчас помню, лица зеленые. — С этим потом перебил первый Ильин. Дальше что? — А вот дальше самое интересное, — прозрачным взглядом обвел зеркальный экипаж второй Ильин. — Дальше появились они, — указал капитан Наежа. Арахниды. — И... — спросил Ильин, даже не взглянув на съежившегося ежа. — Зависли паукообразным своим межгалактическим над палубой. Говорят, надо с аквамарином разобраться. Мы им в ответ, мол, нам для начала надо звездолет с дна вернуть, без него разбираться не на чем. — И что они? — Что они? Они говорят, вы тут держитесь, а мы за подмогой сбегаем, по-быстренькому, одна нога здесь, другая там. Приведем пополнение, так сказать. Вы, мол, размножились, вот вас самих и приведем. — Думали, крыша у арахнидов съехала. А потом видения начались. Ну, вы сами знаете. — Знаем, — подтвердил молчавший доселе Сочинский. — Сколько раз меня прямо из-за стола на ваш брик перебрасывало. В самый, так сказать, волнительный момент, когда счет по блинам к сотне приближался. Кстати, теперь я понимаю, почему арахниды к нам в образе пиратов заявились. Они, товарищ капитан, хотели выяснить, годимся ли мы для предстоящей миссии. — Так? — взглянул наконец на ежа первый Ильин. Ёж по-своему растолковал Ильинское так и испугался. А кто бы не испугался на его месте? Испуг был так силен, что от переизбытка сероводорода ёж раздулся, как рыба-фугу в минуту смертельной опасности. — Стой, подлец! Стрелять буду! — зарал первый Ильин. Орать и морщиться одновременно было непросто, но Ильину в свое время пришлось пройти не одну учебку, отрабатывая командирский голос в невыносимых условиях. — Я не виноват! — вскричал фугу, увлекаемый газом к потолку. — Это все ваш кефир. — А зачем вам антигравы понадобились? — спросил Сочинский, откашлившись. — Звездолет хотели достать? — Хотели, — подтвердил Ильин номер два. — Только тезка твой всю музыку испортил. Капу нажал и добычу в хлам разнес. Где теперь антигравы искать? Не брать же на абордаж встречного и поперечного. Антигравы на аквамарине большая редкость. Тут все больше на азотно бомбовые тяги ходят. «И раз с антигравами не выгорело, вы решили айболитов задействовать?» — уточнила первая Алла. «Пробки выдернуть?» «Ну да», — просто ответила вторая, первая Алла. «Пробки выдернуть». «Так какие еще пробки?» — синхронно спросил первый экипаж. «Да самые обычные, сливные».